Глава шестая. Господин профессор и его карболовая мышь. Началась оттепель. И стрелкам пришлось идти к месту назначения через грязь, доходившую до колена. Их ботинки и штаны настолько пропитались водой и набились грязью, что им было тяжело переставлять ноги. Физически истощенные немецкие пехотинцы тем не менее старались настойчиво идти вперед. Многие из них были настолько измотаны, что их шаги становились всё медленнее, и, остановившись, они засыпали стоя. Их товарищи хватали их за руку и вели за собой. Через несколько минут они, вздрогнув, просыпались и даже не могли вспомнить, как прошли этот отрезок пути. Марш был столь подавляюще напряжённым, что даже пилюли, которые горные стрелки съедали в значительных количествах, оказывали лишь минимальный эффект. Моя винтовка висела у меня за спиной. Её оптический прицел, чтобы на него не попала грязь, был завёрнут в куски блажь палатки. На шее у меня на случай неожиданной перестрелки висел пистолет-пулемёт MP40. Усталость и чувство голода я к этому времени уже привык заглушать жуя галеты, которые всегда, когда была возможность, старался выменивать у товарищей на входившие в мой паёк сигареты. Из-за перемещениями русских стояло нечто большее, чем простое изменение главного направления атаки. Их операция развелась в широкомасштабное наступление, которое нанесло серьёзный урон немецким позициям 30 января 1944 года. В районе впадения в Днепр реки Базавлук две немецкие армии неожиданно оказались под угрозой окружения. Как и много раз прежде, на упорный запрос о сокращении протяжённости немецкого фронта армейский штаб отвечал отказом столь долго что когда разрешение наконец поступило, табло уже почти поздно. Их спасла только неуклюжесть русского командования, которое в решающий момент разделило свои войска вместо того, чтобы сохранить их концентрацию, и немецкие командиры получили возможность переместить достаточное количество частей в угрожающий сектор, чтобы расстроить атаку. Из изнеможённой горной стрелки утомлённо брели через грязь. Важность цели, ради которой мы подвергались столь суровым испытаниям, Не было нам ясно. Теперь мы сражались и маршировали, скорее даже не думая вообще, нежели руководствуясь желанием уцелеть. Мы стали воинами, которых прочно связало чувство товарищества и постоянный страх смерти. Перерывов больше не было. Стрелки стали походить на зомби, в своих промокших насквозь зимних боевых костюмах, с лицами, в которых ясно читались голод и усталость. Мы просто позволяли тащить себя урагану страшных событий, разворачивавшихся вокруг нас. Я в конце концов заболел. То, что я постоянно рисковал своей головой в сочетании с питьем воды из воронок от взорвавшихся бомб, вызвал у меня несколько приступов гастритита. Во время них я начинал дрожать всем телом и не знал, что в следующую минуту сделаю в первую очередь: справлю большую нужду или проблююсь. Командир батальона капитан Клосс нашёл меня в углу блендажа, дрожавшим и извивающимся, как раненый зверь. Капитан Макс Клосс принял командование батальоном после того, как второй батальон перебазировался на Никопольский плацдарм. Движимый решимостью служить земле отцов там, где это наиболее необходимо, он оказался в числе добровольцев, перемещённых с северного фронта на восточный. Его дух поддерживал твёрдая вера в идеи национал-социализма. Подчёркивая свои убеждения, он носил на своей униформе значок организации Гитлерюгенд, в которой некогда состоял. При этом он скорее был отважным и исполнительным солдатом, нежели горячим сторонником партии. Когда он увидел меня в моём незавидном положении, то спросил у командира роты: "Кто это такой?" Тот объяснил ему, что это снайпер седьмой роты, который очень хорошо справляется со своей работой. Нам необходим каждый специалист, сказал Клос. Этот боец должен снова встать на ноги. Он последний снайпер, который остался у нас в этом бардаке. Мы не можем себе позволить потерять ещё и его. Клос приказал мне отправляться на командный пункт батальона и там разыскать батальонных связных. Скажи ребятам, что они должны позаботиться о тебе. Затем он повернулся к командиру роты и спросил: Я надеюсь, вы не воздражаете, лейтенант. Последний только пожал плечами. Продолжая дрожать, я отправился к командному пункту батальона. До него было всего около километра, но мне приходилось останавливаться по пути, чтобы снова и снова облегчать желудок. Наконец, я оказался в блиндаже связистов. Изнеможённый, я подошёл к импровизированному месту для отдыха и простонал. Старик сказал: Что вы должны позаботиться обо мне? В частности, мне нужно новое нижнее белье. Конечно, мисс Оллерберг раздался елейный голос из глубины, походившей на пещеру комнаты. Господин профессор и его карболовая мышь обязательно придут, чтобы припудрить вашу страдающую задницу. Однако свэдны и по-настоящему хорошо заботились обо мне, несмотря на то, что встретили с такой иронией. Они давали мне чёрный чай И нашли высокоэффективное средство от диареи под названием Далантин, которое производила компания Херст. Это средство имело не только более утоляющий эффект, но также оказывало антиспазматическое действие. Оно значительно снижало боли при диарейном расстройстве. Однако Далантин нашел свое истинное применение как обезболивающее после того, как в начале 40-х годов XX -го века химики Херста смогли усилить его эффективность в 20 раз. Усиленный вариант получил название Поламидон. Только в 1944 году этого препарата было выпущено 650 тонн, что свидетельствовало о громадных нуждах военной машины Германии в обезболивающих средствах. Долантин, отдых и соответствующая пища ослабили мои кишечные судороги и диарею. Благодаря феноменальной заботе со стороны связистных я восстановился всего за несколько дней. Капитан Клосс захаживал ко мне, чтобы узнать о моём состоянии здоровья. И мы с ним неплохо сошлись. Мои ноги еще немного дрожали, когда Клос сказал мне: "Тебе пора сделать одну рыботенку. У нас есть четыре новых сержанта, направленных в твою роту. Я думаю, ты можешь позаботиться о них. Сопроводить их до позиции роты и показать им, что нужно делать. Мой шофер заберет тебя." Менее, чем через четверть часа, я уже сидел вместе с сержантами в джипе Фольксваген. Но наша поездка окончилась всего через несколько минут оглушительным взрывом, который вывел из строя ходовую часть машины. Джип дёрнулся влево и начал переворачиваться. Я как бы со стороны услышал, как сам орал: "Чёрт!" Когда я и мои товарищи оказались в грязи сбоку от дороги. Каждый понял, что мы наехали на мину, которая взорвалась под левым передним колесом. Поэтому никто не попытался сдвинуться с места. Мы продолжали лежать там же, где и были. "Эта херня должно быть наша", сказал водитель. "Ещё вчера здесь было чисто, а Ивановы не могли сюда пробраться. Кто-нибудь ранен? Не считая нескольких ушибов, никто из нас не пострадал". На четвереньках мы отползли к джипу, осторожно ощупывая землю кончиками пальцев. В разгар обсуждения того, что делать дальше, мы увидели группу полевых инженеров. Единым строем двигавшихся в нашем направлении. Что вы здесь делаете, домохозяйки? спросил один из них. Неужели вам никто не говорил, что вы можете испортить наши с такой любовью установленные мины? Грубый цинизм этой тонкой шутки был встречен в штыки. Сейчас мы набьём вам морды, ублюдки. Вы должны говорить нам, где ставить свои чёртовы мины. Что ж, теперь вы о них знаете. заявил нам командир группы инженеров. А если вы не прекратите ворчать, то мы так и оставим вас сидеть здесь. Предлагаю вам вслед вслед пойти за нами. Пойдём за ними, сказал водитель. Выяснилось, что путь к моей роте теперь был блокирован. И мне с товарищами ничего не оставалось сделать, кроме как вернуться на командный пункт батальона и доложить старику о случившемся. В результате Клос оставил меня в распоряжении КП вместе с батальонными связными. Русские делали всё, что было в их силах, чтобы отбросить немцев назад. Цивилизованные законы войны перестали соблюдаться на Восточном фронте и сменились нечеловеческой жестокостью. Советские войска установили новые законы боёв и стремились отплатить немцам за все их предыдущие успехи на русской земле. В ходе этого они проявляли нечеловеческую беспощадность к своему противнику, не только к солдатам, но и к гражданскому населению. Немецкие железнодорожники, вопреки тяжелым бомбардировкам, сумели перебросить на Платздарм две батареи 112-го горного артиллерийского полка. Но лишь один локомотив сумел невредимым пройти под бомбежкой, и на обратном пути ему нужно было эвакуировать из мешка тяжело раненых. Я и мои товарищи рано утром проходили мимо железнодорожного депо по пути к своим новым позициям. Вокруг вагонов толпились сотни раненых, совершенно не имевших адекватной заботы о них. Когда раненные увидели небольшую группу стрелков, ещё готовых сражаться дальше, в их глазах появилась надежда. Один из раненых громко сказал то, о чём думал каждый из них. Удерживайте Иванов, пока не отойдёт поезд. Благодаря его словам, почти неуловимо для себя, стрелки получили столь необходимую им мотивацию держаться столь долго, насколько это будет возможно в ходе грядущей атаки русских. Советские войска находились лишь в полутора километрах от депо. И стрелки под обстрелом, развернувшись из маршевой линии, приняли бой. Поезд под прямым огнём артиллерии отошёл буквально в последние минуты, но всего через несколько километров беззащитный состав выследили и атаковали русские бомбардировщики, которые сбрасывали на него свой смертоносный груз, не обращая никакого внимания на красные кресты на его вагонах. Вагон, в котором находился медицинский персонал, был поражён первым. Бомба убила почти всех докторов. Под градом пуль и бомб пораженный вагон потянул за собой остальной состав, и он сошел с пути. Вагоны ударялись друг о друга, и из них вываливались находившиеся внутри них раненые бойцы. Они оставались беспомощно лежать в грязи. На следующий день отступление привело нас на это место. Перед нами предстало картина, поражающая даже среди кэжда-дневного ужаса войны. Трупы, странные изогнувшись. Свисали из окон, пущенного под откос поезда. Везде вокруг лежали оторванные конечности, везде были разбросаны бинты, которые туда-сюда носил ветер. Уцелевшие, раненные в панике пытались отползти с гибельного места, но у большинства не хватило сил для этого. Их раны открылись, и они умерли от потери крови. Их тела были разбросаны по земле на 300 м вокруг. Немногие выжившие из медицинского персонала, среди которых было всего 2 доктора, оказались беспомощными перед лицом подобной катастрофы. Однако с появлением стрелков надежда вернулась к ним. Правда, стрелков было всего полсотни, причём многие из них также были ранены и перевязаны. Их силы в столь сложной ситуации были подобны капле в море. Кроме того, русские преследовали этот небольшой боевой отряд и должны были оказаться здесь в течение часа. Так быстро, как только могли, стрелки соорудили несколько носилок. чтобы нести раненых. В столь жестокой ситуации у бойцов не было выбора, и они могли взять с собой только тех, кто мог идти сам, и немногих из лежачих, у кого были наибольшие шансы выжить. Все, кто был при смерти и чьи ранения не оставляли много надежды выжить, были оставлены позади. Сутками раньше прихотинцы завидовали раненым, уезжавшим на поезде, поскольку это казалось означало для них конец боёв. и возвращение домой. Но война опять играла имя. И теперь пехотинцы обрели новых товарищей, вместе с которыми им вновь предстояло отчаянно бороться за свою жизнь. Неожиданно выстрел разорвал тишину. Все повернулись в направлении выстрела и увидели стрелка с парабеллом в руке, который окаменело стоял над теперь уже мёртвым телом. Я подбежал к нему и спросил: "Что ты сделал?" Скажи бога ради! Пехотинец упал на колени и зарыдал. Ему понадобилось около минуты, чтобы хоть часть самообладания вернулась к нему, и он смог говорить. Убитый был его другом и соседом. Ему были ампутированы обе ноги, а после схода поезда под откос раны на месте ампутации снова открылись. Кроме того, его грудь была распорота осколками. Невероятно, что при таких ранениях он так долго оставался жив. Раненому было ясно, что он окажется в числе тех, кто будет оставлен на милость русских. Увидев друга, он попросил его о последнем одолжении быстро избавить его от страданий. Он умолял так настойчиво, что стрелок не смог ему отказать, хотя и знал, что это будет терзать его память до конца дней. Теперь остатки роты были готовы к маршу. Мы оставили это место страданий, надеясь Что русские позаботятся о раненых или хотя бы убьют их быстро. Я достал свою снайперскую винтовку, держался немного позади, чтобы прикрыть тыл группы. Мы двигались уже полчаса, когда я, следовавший в 500 м от своих, вдруг заметил на расстоянии около 150 м от себя русский патруль. Я тут же нырнул в кустарник. Нужно было действовать быстро, чтобы вынудить русских остановиться. Установив винтовку в развилку одной из ветвей, я начал осторожно прицеливаться. Мне попался не лучший участок для ведения огня, перекрытый кустарниками, которые русские грамотно использовали в качестве прикрытия. Только практика, интуиция и чувство верного выбранного момента помогают опытному стрелку в подобных ситуациях. Я бесшумно поймал в перекрестье своего оптического прицела командира патруля, держа на прицеле его грудь, пока тот пробирался по кустарникам. И вот наступил подходящий момент. Русский на несколько секунд остановился на открытом пространстве. И я выстрелил ему точно в грудь, так что тот, пораженный пулей, упал обратно в кустарник. Остальные участники патруля оказались достаточно опытными, чтобы немедленно определить работу снайпера. Они бросились в рассыпную, как цыплята, атакованные ястребом, и укрылись столь хорошо, как только могли. Я быстро выстрелил еще, стараясь, чтобы мои пули прошли как можно ближе к двум из них, чье местоположение я заметил. Моя пуля пробила флягу на ремне у одного из них. Этого было достаточно, чтобы заставить их лежать, прижавшись к земле, ещё полчаса. Я быстро вернулся к своей группе и рассказал, что враг рядом. Ко мне прикрепили ещё несколько бойцов для защиты группы с тыла. Но, что удивительно, враг больше не появлялся. С наступлением темноты мы встретились со стрелками из другого немецкого батальона, которые также отступали под напором противника. Объединившись, мы получили приказ по радио занять позиции и удерживать преследовавших нас русских столь долго, насколько это окажется возможно.